Роза Розы — сестры зари. Цвет их цвету зари равнозначен. Раскрываются розы лишь в первых рассветных лучах. А раскрывшись на диво, они то смеются, то плачут. Грусть и радость качая в глубоких атласных цветах. Подойди, посмотри на цветы в озарении пылком. На цветы наводящую тихую светлую грусть, розы ранние схожи с открытой детской улыбкой. На седую старушку похож увидающий куст. Проливается в росы холодная звёздная россыпь. Замолкают вдали молодых соловьёв голоса. Отыщи свою розу. Не спеши, не пройди мимо розы. Помни розу одну. дважды видеть цветущий нельзя радословная роза уходит в глубокую древность самые первые сведения о ней встречаются в древних индийских сказаниях хотя родиной королевы цветов считается персия по персидски роза называется гюль гюлистан значит сад роз а гюльнаме книга сади прославляющей розу. С давних пор Персия ласково называется Гюлистаном. Персы любят цветы, и самой популярной темой их поэзии является красота весны и любовь соловья и розы. Если розу срывают, соловей вскрикивает. Весна прекрасна, но, к сожалению, мимолётна. Тема эта нашла широкое отражение в персидской литературе, самым ярким представителем которой был Амар Хаям. Но не только Хаям отдал дань розе. Бустан цветочный сад и Гюлистан розовый сад, известные сочинения Саади. Гюлистан сборник весёлых рассказов и стихов, Бустан поэма, поднимающая вопросы этики, морали и философии. Увлечение садид цветами повлияло на выбор названий, которые он дал своим книгам. А поэма Низами о любви Лейли и Меджнун даёт нам представление о персидских садах XII века. Герои этой поэмы представители двух враждующих племён. Лейли стройна и прекрасна, как дерево кипариса. Глаза её подобны звёздам, А щёки напоминают розы. Вместе с Мэджнуном они учатся в одной мечети. Но пока их друзья трудятся над книгами, Мэджнун и Лейли читают в глазах друг друга грамматику любви. И пока их друзья учатся считать, они считают самым главным в жизни нежность. Не замеет описывает сад, в который приходит Лейли. Упоминает красные тюльпаны, желтые розы, нарциссы, где листья дикой розы купаются в серебристых фонтанах жасмина, и ирис гордо поднимает свою голову. На чинарах воркуют голуби, на самой верхней ветке сидит соловей и вздыхает, как меджнун. А внизу роза, как лей-ли, подняла свою голову и смотрит на птицу. Из-за всех цветов Иранцы отдают предпочтение розе и разводят великое множество её видов. Возможно, персидской розы первоначально была и великолепная махровая роза с мускусным запахом. А в саду Негаристан можно встретить розу Эглантерию высотой до 6 м со стволом до 70 см в окружности. Это розовое дерево не имеет аналогов в мире. Считают, что благоухающую персидскую розу завёз в Индию в XVI веке правитель, заложивший основы Монгольской империи Бабур, посвятивший большую часть своей жизни разведению садов. А жене его правнука, императора Джахангира, Нур Джаган, свет мира приписывают открытие розового масла. Историк Мануччи об этом поведал так. Нурджаган пригласила императора на роскошный пир, который длился 8 дней. Она приказала все водоёмы в саду и во дворе залить розовой водой и запретила кому-либо мыть в этой воде руки. Утомлённая, она уснула около днавой из бассейнов. А когда проснулась, Она стала обходить водоёмы, чтобы проверить, не загрязнили ли в них воду. Обнаружила на поверхности воды маслянистую плёнку. Нурджаган страшно разгневалась, полагая, что в воду бросили кусок жира. Ей захотелось узнать, чем загрязнена вода, и она приказала служанке провести рукой по надводной плёнке. Когда же понюхала, собранное с поверхности масло то обнаружила, что оно источает очень приятный аромат. Такой же аромат был и у плёнки, собранной с поверхности других бассейнов. И она пришла к заключению, что масло образуется как роса из самой воды. Довольная тем, что у неё появились такие великолепные духи, она растёрла масло по своей одежде и направилась к императору. Император спал, И когда его разбудили, чудесный аромат привел его в восторг. А Нур-Джаган поведал ему историю своего открытия. Так узнали в Индии секрет розового масла. Из книги «Мифы народов мира» мы узнаем, что Брахма, споривший с Вишну о цветах, сначала отдал предпочтение лотосу, но, увидев розу, извинился перед Вишну. и признал первенство за розой. Но не только боги были склонны спорить о цветах. В палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки около 100 лет длились дебаты по избирательной кампании цветов, на которых было отклонено 70 кандидатов. И в 1986 году Признана было считать национальным цветком страны несравненную розу. По преданию, Лакшми, самая красивая женщина на свете, родилась из раскрывшегося бутона розы, который состоял из 108 больших и 1008 мелких лепестков. Прородитель вселенной Вишну разбудил красавицу Пацелуем, и она стала его супругой. С этой минуты Лакшми была провозглашена богиней красоты, а роза символом божественной тайны, которую она хранит под защитой острых шипов. В древности индусы связывали с розой любовь, радость, тайну и тишину. По одной из античных легенд Роза покраснела от того, что на её лепестки упала капля крови с ноги Афродиты, уколовшейся шипом розы во время поисков Адониса. По другой, роза покраснела из-за неосторожности Купидона, уронившего на неё каплю вина. С Купидоном связывают происхождение шипов розы. Вдыхая аромат розы, Купидон был ужален пчелой. Разгневанный, он выстрелил в розу стрелой, и стрела превратилась в шип. По другим преданиям, происхождение шипов розы связано с Вакхом, который гнался за нимфой и неожиданно оказался перед неодолимой преградой из терниев. Чтобы нимфа, поражённая красотой цветов, остановилась, Вакх превратил тернии в розы. Однако перепуганная нимфа продолжала бежать, не обращая внимания на их красоту. Тогда рассерженный ваг наделил розу шипами. Израненная шипами нимфа обессилела и стала добычей бога. С тех пор говорят, что роз без шипов не бывает. Однако 12 сентября 1986 года газета «Красная звезда» опубликовала «Институт». Сенсационную заметку об открывшейся в итальянском городе Пеша выставке цветоводства, на которой была представлена роза белого цвета Пурецце Чистота без единого шипа. В течение 3 лет цветовод Доминико Майсуина пытался вывести розу без шипов и наконец добился успеха. На маговитанском востоке Розы считали священным цветком. В Коране говорится, что роза возникла из капель пота пророка Магомета. В представлении Магометан розовая вода обладала священной очистительной силой, восстанавливающей осквернённые святыни. Поэтому воинственный турецкий султан Саладин изгнавший крестоносцев из Палестины и в 1187 году овладевший Иерусалимом, приказал доставить туда целый караван сосудов с розовой водой, который предназначался для очищения мусульманской святыни мечети Амара, помещением, которое крестоносцы пользовались как христианской церковью. Такой же омовение розой мечети Айн-София Приказал сделать и султан Магомед II, взявший в 1453 году Константинополь. Привезенная из восточных стран в Древнюю Грецию, роза посвящается богине красоты Афродите. Венками из роз греки украшали невест, а розовыми лепестками осыпали покой новобрачно. Но венки на голове и груди – Древних греков являлись также и знаком траура и символом кратковременности жизни. О силе их любви к цветам можно судить хотя бы потому, что первая знаменитая вязальщица розовых венков Синеоне из Глицера была увековечена греческим живописцем Пуазисом. Впоследствии за копию с этого портрета римский полководец Лукул заплатил золотом. Римляне верили, что роза вселяет в сердца мужество, и потому вместо шлемов надевали на воинов венки из роз и на щитах выбивали изображение розы. По случаю победы они украшали венком из роз голову победителя, а в домах часто вешали над столом ветку розы как символ того, что произнесённое под розой навсегда останется в тайне. С тех пор бытует выражение: sub rosa dictum. Я сказал тебе под розой, то есть под большим секретом. Следовательно, сказанное должно остаться тайной. Культ розы в Риме превосходил всякую меру. Патриции засыпали розами любимых матрон, Девушки, привораживая любимых, окуривали себя розовым фимиамом. Патриканки купались в розовой воде, чтобы сохранить молодость, а гладиаторы умащивали тело розовым маслом, чтобы быть непобедимыми в схватках. В Колизее розовым лепестковым дождём приветствовали победивших гладиаторов и украшали их венками. Отправляясь на званное пиршество, римляне надевали розовый венок на политую розовым маслом голову или же украшали голову, шею и руки гирляндами из нанизанных на длинную нитку розовых лепестков. Розами оплетались заздравные кубки, пирующие возлежали на подушках, набитых этими душистыми цветами, колонны и стены пиршественного зала, увешивались розовыми гирляндами полу сыпался розовыми лепестками а зал освежался фонтанами розовой воды все девять мус украшены венками на всех гостях гирлянды из цветков все ложи пол весь длинный ряд столов усеены усыпаны цветами писал русский поэт лев александр Мее. Немудрено не удивляться тому, что римскому императору Нерону однажды пришлось заплатить целый бочонок золота за розы, привезенные в зимнее время из египетской Александрии для одного из пиршеств. На востоке также воспевали и почитали розы. В сказочно прекрасных садах, эдемах персидских и арабских владык повсюду благоухали эти цветы. И даже вдоль дорожек, по изящным узеньким орыкам протекала розовая вода. Сады султанов в Турции, мавританские сады в Кордове, сады татарских ханов в Бахчисарае утопали в пышном разноцветье роз. Не роза простых розовых кустов, но роза необыкновенная. Огонь радости, пышная заря, роза живая, светло-алая, бархатная, свежая украшала эти Эдемы. По словам одной из арабских сказок из «Тысячи и одной ночи». С самых древних времен люди восхищались розой. Хотя древним египтянам времён фараонов роза, по-видимому, не была известна, так же как она не была известна и библейским иудеям. Но позднее египетская царица Клеопатра в день приёма Марка Антония приказала на полу оршина устелить розовыми лепестками полы приёмного зала, а в знак особой благосклонности к воину Клеопатра подала Марку Антонию чарку вина, в которой плавали лепестки розы. С падением Римской империи розы почти на сотню лет были преданы забвению. Но любовь к прекрасному цветку не исчезла. Во времена христианства святые отцы начинают называть розу райским цветком и посвящают её Богородице. Возникают легенды, Святой Доминики, желая быть угодно Богу, раздирает грудь терниями, которые превращаются в розы. Святой Николай в пургу и трескучий мороз решил отнести хлеб беднякам, но игумен запретил ему это делать. В этот же миг случилось чудо. Хлеб превратился в розы, как знак того, что святой затеял богоугодное дело. Роза по христианской мифологии воплощает в себе милосердие, милость, всепрощение, божественную любовь, мученичество и победу. Символическое значение у христиан принимают и части розы. Её зелень соотносится с радостью, шипы с печалью, а сам цветок со славой. Многим известна легенда о войне Алой и Белой розы, которая продолжалась 30 лет в Англии. Началась она в 1455 году в дворцовом парке Темпль в Лондоне, где собрались вожаки двух сторон королевской династии: Ланкастерской и Йоркской. Первым сорвал белую розу вожак партии Йорков, Ричард Платогенет, и попросил последовать его примеру всех, кто считает себя истинным дворянином и дорожит своим происхождением. А представитель ланкастеров Сомерсет предложил смелым людям встать на его сторону и признать розы с салами лепестками. Началась ссора, за которой последовала война. Так описаны события в трагедии Шекспира Генрих VI. На самом же деле в гербе у Ланкастеров была алая роза, а в гербе у Йорков белая. Поэтому война и называлась войной Алой и Белой розы. Вспомнить об этом. Английские садоводы вывели впоследствии особый сорт розы с белыми и алыми лепестками, которую назвали Ланкастер-Йоркской. Нет цветов красивее И благоухание роз на свете. Зная это, французы создали театр роз, где ставят пьесы героями которых являются цветы. В парижском розарии собраны почти все виды роз, существующих в мире. Тут и вьющиеся многоцветковые, пелаантовые, розы имеющие на одном кусте до 200 цветов и чайные китайские цветущие по два раза в лето. Это так называемые ремонтантные розы. Имеется роза под названием «Золотой сон» и роза «Радостное пробуждение», а один из сортов назван «Тысяча красот», потому что число различных его колеров и оттенков доходит до тысячи. В Россию роза попала через славянские племена на Балканах. Во времена язычества С ней были связаны празднества русалии, которые позднее по христианскому календарю приходились на Троицу, на то весенне-летнее воскресенье, когда лес покрывался зеленью, а вода в реке нагревалась настолько, что становилась пригодной для купания. Первая махровая, или как её тогда называли бархатные розы, была привезена в 17 веке немецким послом царю Михаило Фёдорович. В садах же и стали разводить только при Петре 1. Розы бывают белыми и розовыми, жёлтыми и тёмно-красными, а на Гавайских островах растут даже чёрные и голубые. Цветом тропического неба отдаёт красота нежно-синих лепестков. Синяя роза, конечно же, редкость, но не менее редкостной Является и изумрудная роза, выведенная в ботаническом саду на покой румынского города Клуж. Изящные нежные лепестки салатово-зелёного цвета этой розы напоминают прозрачный с перламутровым отливом крылья стрекоз. Роза белая остаётся царицей цветов. Она как бы распространяет дыхание будущего, хотя цветение её недолговечно. Зная кратковременность жизни розы, древние персы придумали очень мудрую поговорку: если ты прошёл мимо розы, не ищи её более. Как хороши, как свежи были розы в моём саду, как взор прельщали мой, как я молил осенние морозы не трогать их холодной рукой, как я берёг Как я лелеял младость моих цветов, заветных, дорогих, казалось мне, в них расцветала радость, казалось мне, любовь дышала в них. Но в мире мне явилась дева рая, прелестная, как ангел красоты, венка из росы скала молодая. И я сорвал заветные цветы, Так писал в середине XIX века русский поэт Иван Петрович Мятлев. Позднее эта лигея обрела вторую жизнь с появлением известного стихотворения в прозе Как караши, как свежи были розы Ивана Сергеевича Тургенева, в котором с проникновенной грустью говорится о воспоминаниях ушедшей молодости. Затем оно вдохновило скульптора Владимира Беклемишева, На создании мраморной статуи молодой девушки с вёршими цветами в руках. Скульптура как бы возрождает в памяти слова Ивана Сергеевича Тургенева: "Лёгкий ветер тихо тает и переходит в ночь. В тёплом воздухе пахнет липой. Она у окне, опиршись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка". И безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звёзд. Как простодушно вдохновенно задумчивые глаза, как трогательно невинны раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит ещё не вполне расцветшее, ещё ничем не взволнованное грудь. Как чист и нежен облик еёного лица. Я не дерзаю заговорить с ней. Но как она мне дорога, Как бьется мое сердце, Как хороши, Как свежи были розы. Проникновенные строки посвятил Розе и французской поэт Теофил Готье. В стихотворении «Видение розы» он рассказывает о девушке, вернувшейся с первого в жизни бала, Бережно прижимает она к груди алый розовый цветок, который сопутствовал ей целый вечер, и отдаваясь воспоминаниям, утомлённая и взволнованная, засыпает. Девушке кажется, что в окне появляется призрак розы, который, пройдя по полупустую комнату, приглашает её танцевать. Однако танец их обрывается с первыми утренними лучами. Призрак розы начинает таять, и девушка просыпается в печальном недоумении. В 1911 году талантливый балетмейстер Михаил Фокин поставил на музыку Вебера хореографическую миниатюру "Видение розы". Роль девушки исполняла Тамара Корсавина, само воплощение поэзии и грации. Так называли её французские газеты. Партнёром Карсавиной был Вацлав Нежинский, который с таким совершенством вёл свою партию, что экспансивные поклонницы срывали с его костюма розовые лепестки, нисколько не огорчаясь их искусственным происхождением. В 1967 году Большой театр возродил этот балет. Роза шествует. от сердца к сердцу через века. Но рассказ о ней не будет полным, если мы не вспомним дикого прародителя розы — шиповника, который пышно цветет в густых кустарниковых зарослях по берегам рек и озер. Его цветы состоят из пяти овальных, бледно-розовых, белых, желтых или розовых лепестков, которые охраняют как верные стражи шипы. Белые и жёлтые цветы шиповника любил французский поэт Шатобриан. Однажды он решил подарить букет любимой женщине, и с огорчением увидел, что цветы по дороге увяли. Шатобриан хотел извиниться, но женщина с улыбкой заметила: "Увы, мой друг, цветы умирают раньше, чем слова". Издавна шиповник именуется учёными как естественная кладовая витаминов, ибо в природе неизвестно растения более богатые витамином С, чем плоды шиповника. Они пригодны для приготовления многих кулинарных изделий, а молодые, ещё не одеревеневшие побеги употребляются как овощи, добавляются в салаты, гарниры и используются для приготовления первых блюд. Из лепестков же готовят варенье, вкусный чайный напиток и множество отваров, настоев, соков, киселей, квасов и компотов. На Алтае и в Сибири в ход идут и семена растения. Их поджаривают, измельчают и заваривают, как кофе. Газета «Советская Россия» 18 января 1987 года сообщала, что известный селекционер Сэрена Чачопос из бразильского города Бока-ду-Акре вывела кофейную розу, которая издаёт аромат кофе. Много лет потратила исследовательница, и наконец путём межвидовой селекции кофейная роза прижилась. Для этого селекционеру пришлось перебрать около сотни сортов роз. и 4 десятка сортов кофе из группы арабик. Закончить же рассказ о розе. Мне хочется строками из книги о свойствах трав древнефранцузского врача Одо из Менне. Права цветком из цветов по заслугам считается роза. Все превосходит цветы ароматом она и красою. но ни одним ароматом и прелестью розы умеет радовать нас а полезно обилием целительных качеств